Глава девятая. Храм, завод, ночь. Отрывок новостной программы одной из городских радиостанций. Еще одна неприятная криминальная новость на сегодня. Вчера вечером был совершен акт вандализма в отношении одной из городских церквей. Злоумышленники, которыми, скорее всего, являются радикальные атеисты, в очередной раз совершили акт поистине кощунственного вандализма. Они ворвались в храм, при этом жестоко избив сторожа, и принялись ломать и крушить все, что попадалось им под руку. Полностью разрушен алтарь и иконостас храма. В ансамбле икон присутствовали старинные работы, представляющие как религиозную, так культурную и историческую ценность. Злоумышленники повредили настенную и потолочную росписи. Также были разбиты витражи в окнах, но вандалы на этом не остановились и оставили откровенно богохульные надписи в отношении верующих. Надписи были оставлены как внутри, так и снаружи храма. Экспертами еще не проведена оценка ущерба, но уже сейчас речь идет не об одном миллионе рублей. Это уже не первое такое нападение агрессивно настроенных атеистов на храмы города. Везде они оставляли знаки своего движения, которое в последнее время стало очень популярно среди молодежи и среди людей среднего возраста. Уже не раз полиция разгоняла несанкционированные демонстрации этого движения, которые неизменно заканчивались массовыми драками с полицией и беспорядками. В интернете и различных соцсетях идет массовая травля православия, как одной из основных религий страны. Ужасающие масштабы приобрели различные мемы оскорбительного характера в отношении религии и верующих. Также получили широкую популярность различные комедийные шоу и видео, которые несут богохульный и унизительный смысл. Более того, полиции был зафиксирован ряд нападений на священнослужителей, которых жестоко избивали, угрожали дальнейшей физической расправой как над ними лично, так и над их семьями, если они не откажутся от исполнения своих духовных обязанностей. Несколько из избитых священнослужителей от полученных травм скончались. Несмотря на происходящее, церковь призывает граждан к миру и смирению. Патриарх в своей специальной речи отметил, что гонения на церковь были во все времена, и на откровенное насилие церковь всегда отвечала добром и смирением. Часть переписки неизвестных лиц Операция «Ленин» в рамках главной задачи вышла на максимальный уровень эффективности. Дискредитация церкви и веры идет полным ходом. Развитие движения радикальных атеистов приобрело масштабы выше ожидаемого. Считаю нашу работу, проведенную в этом направлении, успешной. Мы стояли напротив огромного особняка, имевшего довольно зловещий вид, который, впрочем, портила некая чрезмерность. Небольшое выставление себя на показ. Особняк напоминал небольшой замок. Стены, отделанные темно-серым искусственно состаренным камнем. Узкие стрельчатые окна с темно-красно-коричневыми рамами. Черепичная крыша в тон рамам. Из настоящей черепицы европейской марки. Качество было очевидно. Высокое крыльцо с множеством ступеней полукругом. Огромная входная двухстворчатая дверь, окованная стальными полосами и с массивными ручками сделанное из старого и крепкого даже на вид дерева темно красного почти коричневого цвета имеющая форму арки дом стоял посреди ровного участка с газонами аллеями и кустами все очень скромно но эстетично и помпезно никаких иных построек на участке не было мы проверили облетая его по периметру по этому самому периметру строение было обнесено высоким каменным забором и конечно присутствовали кованые ворота Я даже удивился, что нет рвай подъемного моста. Мы стояли перед этими воротами и задумчиво их рассматривали. В их верхней части присутствовала надпись кованными буквами с красивыми вензелями «Дети гибели». А посередине круг, списанный в него шестиконечной звездой, в треугольниках которой располагались также красивые буквы с завитушками. Если их прочитать по часовой стрелке, получается вполне ожидаемое слово. «Ну, вы люди умные и сами должны догадаться». «Ты не догадался, мой непонятливый, но пытливый друг?» «Ну, хорошо, я скажу. Там написано «Гибель». И, смотря на все это, мне вдруг подумалось, что не хватает огромной таблички в виде руки с перстом указующим, на которой написано будет «Улики тут». «Да, у шантуражненько. но со вкусом. Неплохие цвета. Довольно сносная архитектура». «Размера опять же и место тихое. Я бы такой домик купила. Там, наверное, спальня большая есть с кроватью с балдахином», — мурлыкнула Кира. «А что, без балдахина никак? В чем его практически смысл и значение?» «Это красиво и романтично. Отдает духом рыцарских романов и романтическим флером. Он нежно держит ее на руках. Она почти невесома и проникает к его могучей груди». Слыша, как его сердце колотится в предвкушении близости на прекрасном ложе с балдахином. Ах! И она картинно прижала ладошки к щекам. Блин, да при чем тут балдахин? Ну, я понимаю, размер кровати, ее ТТХ. Чтобы не скрипел там, или наоборот, для пикантности, ну, или чтобы соседи завидовали и бесились. Но балдахин. Ой, все, не забивай свою светлую голову, а то в ней потемнеет, и мысли начнут теряться и спотыкаться. Мы и без этого, несомненно, важного предмета обойдемся. Ладно, давай работать. Ничего в облике всего места не заметила. Декорация, на мой взгляд, довольно топорная подстава. Очень уж тут все показательно. Таблички не хватает, ось зла. Я тоже про табличку подумал. Но с другой надписью «Улики тут». Ну и твоя вариация хорошая и правильная. Однако мысли у нас сходятся. Вот только интересно, кто мы, дураки? Или все же кто-то другие? А вот сейчас это и проверим. Пора исследовать это страшное и зловещее место. Может, там и привидение, гремящее кандалами, найдется. Ага, и вампир в черном гробу на красном бархате. Экстравагантно. Но вампиресса лучше. Я тебе дам вампиресса. Да и потом. Она же, наверное, холодная. Не слишком уютно с такой барышней время проводить. Ну, об нее можно пиво охлаждать и трезветь с ней рядом веселее пришел пьяный лег с ней в постель и все на утро трезвый но мы отвлеклись пошли домик смотреть мы перемахнули через забор сигнализации на магическом уровне не было и вот это странно мы ведь и дело имеем с магами хотя если это ложный объект то и сигнализации не надо мы пошли по широкой центральной дороге вымощенной камнем хорошо вымощенной, профессионально на века Дорогу стискивала в зеленые объятия, живая изгородь примерно мне по плечо, тянула свежестью воды из декоративного пруда, шумела листва деревьев. Мы медленно приближались ко входу в особняк. Я активно сканировал пространство на предмет враждебной, да и любой магии. Откровенно враждебной не было, а вот опасное присутствовало. Ею тянуло из дома. И была та самая энергия, которая мне уже успела надоесть. Кира «Будь осторожна, тут присутствуют следы магии и энергии». «Той самой?» «Да, так что будь наготове». Мы поднялись по ступенькам, прислушались и одновременно толкнули дверь. Ну, что можно сказать? Я думаю, мы поняли друг друга и прочли мнение по глазам. Серые и кроваво красные Вот цвета, преобладающие в зале. Темно-коричневый паркет, темно-серые стены с шестиконечными красными звездами. Двери на первом этаже в тон паркету. Двойная лестница на второй этаж. Между маршами серый параллелепипед из камня с непонятными знаками, выполняющий, видимо, функцию алтаря. Над ним на галерее небольшой балкончик. Там, видимо, должен стоять лидер или вождь. А до алтаря пустое помещение, освещаемое электрическими лампами сработанными под свечи, торчащими из круглых люстр на цепях. На стене за алтарем шестиконечная звезда с именем гибель блин жертвенного кинжала не хватает что за левые понты а даня боюсь кира не понты кинжалом здесь явно поработали и недавно я чувствую боль и разлитую кровь тут приносили в жертву невинную душу да все равно понты просто сделанные по взрослому чтобы страшнее было «Может, ты и права но все равно кровь тут была так что надо пасть речься «Но ты же меня защитишь, мой милый ангел?» Она прижалась ко мне. «А куда я денусь? У нас ведь еще не было ночи любви». Так шутливо переговариваясь, мы медленно шли в сторону алтаря, не теряя, впрочем, бдительности. И, как выяснилось, не зря. На галерее появились, если не хозяева дома, то жильцы как минимум. Похоже, они были, правда, на заключенных, поскольку носили черные робы. Но ну, а лица их выражали высшую степень вселенского равнодушия в стиле «И пусть весь мир подождет». У всех на шеях болтались пресловутые шестиконечные звезды-медальоны. «Ой, смотри, какие милые сектанты, прямо ути-пути!» — проговорила Кира. «Ага, забавные зверята. И все, видимо, одного вида». Я окинул скептическим взглядом присутствующих. Один из них спустился по лестнице и уставился на меня а потом произнес голосом блаженного идиота, который два часа терпел санитарную зону в поезде, а потом она кончилась. «Приветствую вас в доме детей гибели. По какому вы делу? Или вы хотите войти в нашу семью?» «Извините, а вы не подскажете, какую сумму может запихать себе в сумку среднестатистическая самка кенгуру в долларах и евро? В рублях, мне думается, она мало запихает». «Что?» Мой вопрос все-таки вывел сектанта из равновесия. Да, ну, у тебя и вопросы. Ты не видишь. Ты человека с толку сбиваешь. Надо не так, подхватила Кира. А ну-ка быстро скажи. Вода грязи, турфа, парафина, лечение. Представители сектантов заклинило. Ого, а такое бывает? Это все одновременно или по очереди? Да я же откуда знаю. Так по интернету бродила, наткнулась на это слово и запомнила. Эй, красавчик! ты ведешь себя очень невежливо на вопрос не ответил просьбу не исполнил и где же ваше гостеприимство а, -а, -а так вы хотите стать детьми нашей матери гибели радостно ступил на знакомую почву адепт кира на них нет магии просто мозги им промыли тихонько сказал я впрочем собеседник воспринимал действительность довольно отдаленно слушай дитя гибели а ты не находишь, что в твоем вопросе и самоназвании есть некое, но очень большое противоречие по части логики. Как у гибели могут быть дети? Я ведь так понимаю, она совсем по иной части специализируется. Исходя из ее имени, она рожать не может, так что детьми вы ее никак не можете быть. Последователями — да, адептами — пожалуйста, сочувствующими — да сколько угодно. Но вот детьми, увы, но нет». Ее имя говорит само за себя. Ага. Нет у нее такой функции. Детей иметь. Опционально не предусмотрено. Завершила Кира. Чего же вы тогда хотите? Изобразил некое удивление адепт. Его лицо начало немного оживать, оттесняя маску тупого блаженства. Кто у вас главный? Кто принимает новых детей? Это делает сама гибель? Или есть специальный человек? Начал допрос я. Госпожа гибель. «Для нас она госпожа-гибель», — с нажимом произнес допрашиваемый. «О, как! А почему не мать?» — это снова влезла неуемная демонесса. «Как мать может быть госпожой?» «Кира, кончай, делать мне неудобно. Он сейчас опять затупит», — шикнул я на девушку. «Ладно, ладно, молчу-молчу. Продолжайте допрос, Эркюль». «Спасибо. Ух ты и язва!» — я покосился на улыбающуюся Киру. «Так кто у вас главный и кто принимает в ваши ряды?» Главная у нас — госпожа Гибель. После нее идет старший сын. Он беседует с претендентами. А потом и проводит ритуал отбора, после которого становится известно, может ли претендент стать сыном или дочерью госпожи. А потом проводит ритуал посвящения. «Как все строго! И где он?» — продолжил я. «Он сейчас спустится. Мы известили его о вашем прибытии. «Хорошо. Может быть, вы проводите меня со спутницей в помещение, где можно его подождать? А то что посреди вашего зала торжеств торчать?» «Непосвященным нет доступа во внутреннее помещение дома, только в специально для того предназначенное, но проводить вас туда должен сам старший сын». Я увидел, как по лестнице спускается фигура в глухой черной мантии с массивным знаком гибели на груди. Фигура мне сразу не понравилась». От нее шел сильный магический фон, который делился на две составляющие. Первая это собственная аура человека. А вот вторая, я присмотрелся повнимательнее и аж мысленно присвистнул, мощнейшее заклинание контроля с подавлением ауры мага. Человеком являлся без сомнения, да еще и сильным. Структура, контролирующая волшебника, была архисложная и распространялась не только на разум, но и на ауру так как она могла разрушить заклинание, наложенное только на разум. Взять сильного мага под контроль на продолжительное время почти невозможно. Аура может вытеснить сторонние структуры и энергообразование. Она, по сути, тот же организм, ну, в каком-то смысле, также может болеть сама или подхватывая заразу, например, порчу, может уставать, теряя энергию и начинать тускнеть, стареть и лечиться, и регенерировать она может выталкивать лишнее из своего тела и убивать вредоносные объекты как это делает человеческий организм борясь с гриппом и другими болезнями заклинание обтягивало ауру носителя подобно рыболовной сети с мелкими ячейками видимо обеспечивая усиленный контроль и блокировку исходящей энергии от ауры зачем последнее я так и не понял но спеленут маг был как приличная мумия от макушки и до пят а самое веселая На нем я видел следы крови. Его энергетический фон так и источал остаточные эффекты убийства, проведенного лично. Похоже, он приносил жертвы в этой секте и не раз. Вот интересно, ему память оставят или как стой несчастный, убивший троих мужчин и своего друга? Наверное, оставят. Надо будет ее потереть. Незачем такое помнить, если человек хороший. А он хороший. Раз его под контроль взяли, он себя будет винить в том, что сделал. «А это неправильно противостоять тому кто его подчинил он явно не мог это в нечеловеческих силах слишком высокий уровень да что там для него он и для меня высок так что если все сейчас хорошо сложится память я ему сотру безвозвратно однако видимо сегодня судьба была в плохом настроении не знаю может кофем за завтраком облилась может в платье любимое не влезла может кот ей в туфлю напрудил или щенок сумку сгрыз. Но кукиш она показала знатной, от души показала. А потом еще и не кукиш показала, а вообще знак очень неприличный, да еще и плюнула и посмеялась. Мужик в балахоне, который вроде как должен был провести собеседование, без предупреждения и лишней болтовни, вытянул в нашу сторону руку с перстом указующим и заорал, как подорванный. «Это ангел и демон! Убить их! Убить! Убейте их, мои братья и сестры!» И на нас ринулись все, кто находился в зале. Да еще и открылось несколько дверей, из которых выскакивали люди в такой же черной робе. Я только и успел крикнуть Кире, чтобы она не калечила и не убивала людей. Они тут фактически жертвы. Кира уверила, что слабая девушка не приемлет кровавых мясорубок и вообще противница насилия. И сразу же после этого сломала одному из нападавших нос, а второму ударила в пах. Я же решил от нее не отставать. Против нас сейчас выступало примерно два десятка противников. Причем людей. Проблему они представляли в одном, как бы их не травмировать. Магию я пока применять не решался. Да и потом, хочет мужик спектакля, да кто ж против? Наш бой напоминал смесь фильма «Матрица» и фильмов о восточных единоборствах. Я все же немного проглядел и не приметил, что адепты раскачаны, и им внедрены знания рукопашного боя. Удар открытой ладонью, я смещаюсь в сторону и тут же ухожу от бокового удара ногой, перехватываю летящую в меня руку и бросаю противника вперед, замедляя остальных. Дерусь скупо и спокойно, попутно осматриваясь, в поисках новых врагов, которые имеют привычку появляться в самых неожиданных местах и в самое неудобное время. Они похожи на ямы на русском асфальте или на очень заботливых родителей, которые в самый ответственный момент ломают кайф. Кира же развлекается по полной программе. Сальто назад, длинный прыжок вперед, эффектный удар ногой в развороте, прыжок, и она уже стоит руками на плечах у офигевшего противника. Ну тут бы и я офигел, смотря снизу прямо в декольте. Этим она и воспользовалась, отправляя побитого, но довольного врага в нокаут». Видимо, не слишком им мозги промыли. Мужские радости оставили. Адепток женского пола я пока не видел. Из открытых дверей выбежали еще с десяток бойцов первой линии. И мне стало откровенно лень изображать из себя воина Шаолинь. Поигрались немного и хватит. «Кира, кончай свои гимнастические упражнения. Ставь щит!» «Ну, а я только во вкус вошла?» «Ну, тогда выходи!» «Щит какой ставить?» «Стандартного вполне хватит». На счет два ты уже под щитом, на счет три я бью. Ясно, давай. Раз, два, три!» Произнося «три», я хлопнул в ладоши, и заклинание шоковой волны разошлось кругом. Валя адептов, как ветер валяет степную траву. А потом по нам стали стрелять. Как я и сказал, мы дрались только с мужчинами. А вот теперь появилась и женская половина. Десять девушек стояли на галерее, по разные стороны от балкончика. Состоящим на нем старшим сыном, и вели по нам не слишком прицельный, но довольно активный огонь. Девушки в черных мантиях с маленькими медальонами стреляли в нас фиолетовыми короткими лучами, которые вылетали из серебристых шаров, сжимаемых в вытянутых руках. Лучи, попадая в полы и стены, оставляли оплавленные следы бурого цвета. Не сильно, но горячо и опасно. Кира, усиливай щит! Я к тебе! Девушки стали обстреливать нас еще активней. Я успел поставить щит, но заряды были довольно мощные. И эта энергия била сильно. Да еще и ощущение неприятное оставляло. Ну и странное в ней было что-то и знакомое, даже привычное. Но анализ потом. Я рванул к Кире и прикрыл ее с собой и своим щитом. «Дан, я и сама могу справиться. Нечего меня держать за маленькую девочку, которая что и может, как глазами хлопать». «Так не хлопай!» Я повысил голос. Мой щит начал продавливаться. «Сильные красавицы! Стреляй чем-нибудь парализующим!» «Ага, сейчас!» Она смутилась, но стрелять начала, и довольно прицельно. С ее ладони, которую она высунула из-за моей спины, стали срываться голубые шарики и устремляться в девушек. Кира прижалась щекой к моему плечу и увлеченно валила бездумно настоящие цели. «Молодец, милая, так держать!» «Дан, этот в мантии главный что-то магическое готовит». «Вижу. Вали, теток, а я его свалю». Дани, нет времени. Он сейчас выстрелит. Гаси его». «Щит на максимум!» — заорал я, замечая, как у вытянутых рук главного адепта клубится темно-фиолетовая дымка, насыщенная энергией, как большая батарейка с кроликом. Он готовился выпустить неслабое заклинание, и я сделал ход конем. Выстрелил в энергетический сгусток невыстроенного заклинания. Белый луч, вырвавшийся из моего сжатого кулака, пробил его по диагонали насквозь. И тут бабахнуло. Очень неслабо, я скажу. Мне с трудом удалось удержать щит. Помогло то, что Кира неосознанно влила в него свою энергию, которую он принял без проблем. Мы как стояли на своих местах, так и стояли. А вот остальных раскидало, но все были живы и в относительном порядке. Правда, главное изображала из себя настенную гравюру, а девушка, видимо, сдула в коридоры. А так все было вполне прилично и жизнеутверждающе. Мы победили, добыли новую информацию, поняли, что секта хоть и бутафорская с первого взгляда, но с нашими событиями связана. — Ну ты, блин, не хочу ругаться. — Нет, но все же задница Вильзевула. Ты нас чуть не угробил. — выйдя из-за спины, зло сказала Кира. — Нет, ангел, ты реально отморозок и больной на голову тип. А если бы взрыв разнес все здание и разметал на кровавые брызги нас и вот этих зверят? — Ну не разметал же. Да и концентрация энергии в его сгустке была не слишком высока, — отмахнулся я. — А если бы это был всего лишь ключ для основного заклинания, и, повредив его, ты активировал бы атомную бомбу под зданием или включение локального конца света? Ты же даже не знаешь, есть тут система защиты и самоликвидации или нет. — Да ну, какой конец света? Какие бомбы? Где они их возьмут? — решил я включить дурака. Но Кира на меня так зыркнула, что я сразу сдулся. «Прости, не подумал». «Боже, ну почему мне достался именно такой ангел?» Кира опять забыла о нашей договоренности не обращаться к высокому начальству, и ее понесло. «Ну как так? Я приличная демонесса. Разве мне не должен был достаться чистой душой и помыслами ангел, которого я могла бы портить? А, я поняла». Внезапно захихикала Кира. Я насторожился. Нервы у девочки сдают, как бы ничего дурного не случилось. Тебе надоело за ним присматривать, его косяки исправлять и из неприятности вытаскивать. И ты его мне сбагрил. Да? На высокой ноте закончила Кира. И в этот же момент очень громко прозвучало хоровое «Аллилуйя», сопровождающееся столбом света, озарившим девушку. И по бам немая сцена. Восклицание донеслось из моего кармана где у меня лежал телефон. А столбом света оказался столб света. Правда, изливался он на рыжую бесстыдницу не с небес, а с потолка, где загорелся светильник СПОТ. Один. Хотя было их там, как оказалось, много. Я сразу и не приметил. «Кира! Райским облаком тебя по филейной части! Ты прекратишь это делать?» — взорвался я. «Вот хоть крылья мне в камуфляж перекрасьте!» Я был уверен, что в этот момент самое главное начальство, которое не спит, за нас думает и на нас смотрит, чтобы ничего глобального не сломали и не потеряли, театрально мерзко и вполне удовлетворенно захихикала. Ой, Данечка, прости. Я больше не буду, ну правда не буду, если не забуду. Она самым неприличным образом заржала. И вообще, может это совпадение? Да и в конце концов, ты сам виноват. Очень по-женски закончила она. Совпадение. Ага, сейчас. Совпадение — это когда человек на проезжей части сто рублей подобрал, его сбила маршрутка с номером сто, а потом его еще и в палату сотую положили. Вот это совпадение. А когда в телефоне играет мелодия СМС, которой там и в помине не было, и на потолке прямо над тобой загорается один светильник из всех, это прямое предупреждение. Ладно, ладно, мой милый ангел. «Успокойся не нервничай. Хочешь, я тебя поцелую?» «Ну, хорошо», — уговорила. «Так уж и быть, целуй». Я ехидно посмотрел на девушку. «Спишем такие слова на стресс. Ты же у нас натура тонкая, увлекающаяся». Не повелась на провокацию она. Подошла. Мы посмотрели друг на друга, улыбнулись одновременно и поцеловались. «Ну все, мы на работе как-никак» оторвавшись от горячих и терпких слов на Глинтвейн губ, произнес я. «Надо все здесь осмотреть. Вроде мы никого не убили, но надо убедиться, и главное посмотреть, что там с их командиром. И что на нем за структура, если, конечно, уцелела после взрыва». Взрыв был довольно сильный, но все эти вробок живы. Только поломана малость, но не более. «Как так?» «А их прокачали. Ты разве не заметила, что они куда резвее простого человека?» Нет, не обратила внимания. Меньше гимнастку-каратистку изображай. Чего ты за показательное выступление устроила? К чему все это шоу? Вот же ты чурбан бесчувственный. Тебе хотела понравиться. Кира, ты сама мне не дала сказать то, что я хотел. Потому что поняла, что я хочу сказать, и решила, что пока рано. Так чего ты вот ерунду делаешь? Ты мне и так как минимум нравишься. А вот действия твои были хоть и красивыми, признаю, но очень глупыми. «Ты увлеклась и не следила за обстановкой. Ты даже противника толком не изучила. В таком положении ты представляла отличную мишень для одной единственной смертельной атаки. Я говорю это тебе для того, чтобы показать, никакой какой я умный и опытный, и какая ты маленькая и глупая. Я говорю это, чтобы уберечь тебя от ошибок, потому что волнуюсь за тебя». «Хорошо, милый, я постараюсь быть внимательной и собранной», — серьезно сказала девушка. «Просто понимаешь, Первое дело — адреналин, много впечатлений, реальные действия. Вот я немного увлеклась. Именно поэтому я тебе это и говорю. А не читаю часовые лекции из уставов и правил. Просто будь осторожней, и все. Хорошо, давай здесь все осмотрим. Мы принялись более тщательно осматривать помещение. Обитатели были живы, но оглушены. А вот с главного структуру сдуло взрывом. Одни ошметки остались. Дан. «На алтаре точно приносили жертвы. А вот надпись на стене сзади сделана простой краской». «Понятно. Значит, ничего особенного. У меня тоже пусто. Взрыв снес заклинание с главного. Мы теперь ничего не сможем узнать о том, кто его наложил. Ему, наверное, и память потерли с этой же целью. Я пока не проверял, но думаю, так оно и есть». «И что мы в сущности имеем?» Поднимаясь ко мне по лестнице, спросила Кира. «Ну, кто явно подставная». Вернее, это объект, который выполняет не слишком большую роль. Но пользу все же приносит, и пожертвовать им не жалко. «Будем осматривать коридоры? Может, мы обнаружим что-то в кабинете этого?» Она кивнула на бездыханное тело. «Если у него, конечно, есть кабинет». «Да смотреть-то мы осмотрим. Но вряд ли там найдем стоящее. Но делать нечего, будем искать». Однако планам на дальнейший осмотр не суждено было сбыться. Нас явно хотели сегодня угробить. И раз первая попытка провалилась, организаторы всего этого беспредела решили повторить. Периферийным зрением я заметил шевеление в воздухе, в двух метрах над балкончиком и метрах в трех на отдалении. Там открывался фиолетовый портал. И, чувство взвыло меняя позицию, что я и сделал. Схватив Киру в охапку, я прыгнул вперед и по диагонали. Летел я в сторону лестницы и стены, к которой она примыкает. Инерции хватило и до стены я долетел. А потом, чтобы не падать на ступени, оттолкнулся от нее и перевернулся в воздухе спиной вниз, чтобы Кира упала на меня. А в это время из портала ударил яркий фиолетовый луч и раздался грохот. Все это произошло вдоль секунды. Вот мы стоим на месте, разговариваем, а вот уже взрыв, и я больно ударяю спиной Оппол. Но на этом события не заканчиваются. Из портала выпрыгивают на развороченную галерею наши старые знакомые. Не нужно быть капитаном очевидность, чтобы сообразить. Будут бить, ну или пытаться это сделать. Но мы не из пробирки, сами можем так покалечить, что только шляпу снимай. Тем временем три манекена выскочили из портала и резво закрутили головами. А вот это уже не слишком гуд. Три — это многовато. Не критично, но все же... Видимо, с нами решили разобраться всерьез раз и навсегда. Так сказать, чтобы по принципу Сталина. Твари нас заметили, и события рванули вперед, словно упряжка лошадей от стаи волков. Синхронный прыжок трех тварей. Кира еще даже не поняла, в чем дело, но я уже отталкиваю ее от себя, она с удивленным «ох», летит на свободное пространство зала, сам качусь в прямом смысле колбасой и еле успеваю увернуться от трех мощных ударов манекенов. От их ступней пол расходится сетью трещин. Манекены не останавливаются. Один стремительным росчерком срывается в сторону Киры. Двое других берут в оборот меня. Я еще успеваю подумать, что главного адепта, наверное, убила выстрелом из портала. Но мысль ускользает под напором сгущающейся концентрации. Она, как кисель, окутывает сознание. С такими противниками я, видимо, еще не дрался. На меня обрушивается прямо-таки град ударов. Твари действуют синхронно и очень быстро. Я повышаю общую скорость, но все равно начинаю пропускать конкретные плюхи. От одной особо смачной влепляюсь в стену и едва успеваю уклониться от прямого удара в голову, стена словно взрывается над головой, и на меня шрапнелью летят каменные осколки. Разрываю дистанцию, отпрыгиваю от стены, но уйти на нормальное расстояние не получается. Твари явно ускорились. Да их что там, модернизируют и прокачивают? Предыдущие явно были слабее. А эти меня сейчас, похоже, вскрывать начнут. Тревожно смотрю на Киру. Прошло лишь пара десятков секунд, а у нее уже рассечена бровь и под глазом алеет намечающийся фонарь. Суки, разорву на южнокорейский флаг. Кире явно приходится тяжко. Она не успевает уворачиваться и от одного. А меня продолжают увлеченно месить. Удар ногой, и я прогибаюсь назад, делая почти мостик. Опираюсь одной рукой об пол и, закручиваясь вокруг своей оси, бью правой ногой, одновременно уходя от вертикального удара ноги другой твари. Первую отбрасывает на пару метров и оказываю спиной к тварям, и снова кручусь, нанося мощный удар с разворота. Вторая тварь получает прямо в голову и тоже отлетает в сторону. Однако первая уже на ногах. А вторая, использовав инерцию удара, также становится на ноги, сделав неплохой гимнастический кульбит. Я еще взвинчиваю скорость. Скоро взвинчивать будет некуда. Накачиваю в кулаки энергию. Пора работать по-взрослому. Я так дрался в последний раз еще там, со своими наставниками. И до сих пор так мне выкладываться еще не приходилось. Твари снова слаженно бросились в атаку. Но теперь им пришлось не сладко. Кулаки не просто так изображали лампочки. Мои удары стали приносить довольно ощутимый урон. Опаляя серую кожу тварей, значит прямая энергия света на них все же действует. Это уже неплохо. «Кира!» — не оборачиваясь, крикнул я. «Ты там как, держишься? Помощь нужна?» «Я... Я держусь!» «Но гад силен. Помощь пока не нужна. Ты со своими разберись». «Бей их родной энергией! Накачивай руки-ноги и бей!» «Поняла». Битва стала затягиваться. А вот это уже было не совсем уместно. Меня собираются измотать, а потом и добить. А может, и в плен взять. Этого допустить нельзя. Удар, уворот, удар, нарок под руку и тычок в бок открывшейся твари. Удар она блокирует. Яростная контратака второй. Уворачиваюсь и снова уворачиваюсь. Атакую сам. Попал. Манекен отлетает на несколько метров и падает. Перехватываю руку второго и бросаю через плечо на первого. Твари неуклюже возятся, но быстро поднимаются. Сил, как видно, у них еще много. И в этот момент я слышу вскрик, оборачиваюсь и вижу, как Кира падает, а следом за ней, подобно копью, летит вытянутая рука манекена. Кира, видимо, споткнулась, и враг не замедлил этим воспользоваться, и тут же нанес удар. Судя по его направлению, целью являлось горло девушки. Моей девушки. И она не успеет уклониться, и тогда... И тогда я выкручиваю газ в пол, а потом включаю еще и форсаж, мигом расправляю крылья и стартую на бреющим к врагам. Время для меня сейчас почти остановилось. Она уже поднялась на ноги, но двигалась очень медленно. Я преодолел расстояние в несколько метров за секунду. Пролетел между манекенами. Впереди стена. Резко вверх, чтобы не столкнуться с препятствием. И сразу бочка. Выставляю руки вперед и лечу в обратном направлении. Открытыми ладонями сбиваю головы двух тварей с плеч. Ну, если быть точным, сталкиваю. Я срезал их крыльями при первом пролете. Теперь лишь столкнул. «Быстрее, быстрее! Он ее сейчас убьет!» Нет времени даже на выстрел, он не успевает, а я — да». До шеи Кира оставался какой-то миллиметр, когда я сходу влетел в тварь и сразу же расправил для торможения крылья. Еще и энергии в них влил, развернулся на месте и в рывке, эффектно подхватил еще не упавшую на пол девушку. Только что я спас ей жизнь. Боюсь, она бы не выдержала удара манекена. «Ого! Что это было?» — ошарашенно произнесла она. Глаза у нее при этом были такие, как будто кошка увидела мышь размером с немецкую овчарку. «Ну, мы вроде как теперь квиты. Тебя чуть не убил манекен ударом в горло». Каюсь, я немного позабыла враге, который был еще жив. Но довольно хорошо приложен моим ударом, так как еще не напал на нас. Я обернулся в сторону манекена и увидел, как тот скрывается в открывшемся портале. «Уйти и не попрощаться — это невежливо». А значит, нужно догнать и выбить прощание силой, и как можно быстрее. Милая, держись! Снова заорал я, раскрывая крылья и набирая скорость. А! <как> Завизжала Кира сначала испуганно, а потом с восторгом. При этом она не слабо так меня оглушила, и в одном мухе у меня стоял звон. Мы влетели в портал, пара мгновений, и мы уже вываливаемся из него, при этом я снова сбиваю многострадального противника. Он врезается в торец какого-то большого шкафа, похожего на библиотечный стеллаж. Правда, тут же начинает возиться, пытаясь подняться. Кир спрыгивает с рук, а я подхожу к твари и ударом крыла срезаю ему голову. Та со стуком падает на пол. А из обрубкой шеи течет жирная маслянистого вида жидкость. Не спешу убирать крылья. Нельзя забывать об осторожности, наверное. Да что там, наверное, точно. Я сглупил. Нет, конечно, надо было выяснить, куда он решил свалить. Но делать это надо было с ротой спецназа и на танке. Тогда все будет нормально. А так сунулись непонятно куда. И ждем непонятно чего. Вот как набегут сейчас друзья погибшей Троицы. И все, оформляй больничный. И куда же это мы попали? Мой милый ангел. Это не похоже на ресторан. И, честно говоря, я и не думала, что ты станешь таскать меня по таким мрачным местам. Я осмотрелся. Место и впрямь было несколько мрачновато, но не так, чтобы очень. Оно своим видом напоминало заводской корпус. Мы очутились, видимо, в центральном проходе цеха. Точнее, это, скорее всего, было хранилище. Видимо, отсюда вынесли старые и уже никому не нужные станки и поставили эти стеллажи, видом напоминающие холодильники в морге. «Почему я говорю, что корпус был заводской? Ну, тут все просто». Большое помещение, которое не ремонтировалось еще со времен СССР, обшарпанная краска на стенах, характерных для таких зданий цветов, окна широкие во всю стену, следы старых коммуникаций. Ну и, разумеется, аура помещения. Мы были, как я и сказал, в центральном проходе между этих странных сооружений. К ним, кстати, вели трубы, к каждому по три штуки. Трубы были проведены под потолком и уходили в другие помещения. Все эти вещи были новыми, явно сделанными недавно. Мы спокойно осмотрелись, но по нашу душу так никто и не пришел. Я посмотрел влево, вправо. С одной стороны был выход или вход, с другой — то же самое. Но на уровне окончания стеллажей виднелась приделанная к стене железная галерея и небольшая коморка с окошком, как в американских фильмах. Там иногда показывают такие помещения — И в таких коморках сидит начальство или техники. Галерея шла по периметру помещения и имела лестницу. Вот ее я и заприметил. Так, давай-ка мы осмотримся. А о ресторане потом думать будем. Смотри по сторонам. Мы все же на враждебной территории. Ну, думаю, на нас уже никто не нападет. Это еще почему? Я удивился такому заявлению. А все просто. Отсюда сбежали все, кто мог. Я обнаружила следы открытия нескольких порталов. «Да, я не проверил. Минус мне». «Ничего, тебе простительно. Сегодня вон как работал. А в драке страдает первым голова, так что тебе простительно». Улыбнулась эта язва. «Кира, во-первых, здесь могли оставить группу зачистки в засаде. А во-вторых, ты на себя посмотри. Кто из нас по голове получил? У тебя скоро бланш в пол лица будет. И бровь рассечена. все как у профессионального боксера. Кира уставилась на меня, потом поняла, что я не шучу. Откуда-то материализовала зеркальце и посмотрела в него. Картина ее, видимо, не устроила. Она поморщилась. Видимо, так увлеклась погоней и дракой, что забыла о болящих ранах. Я подошел и приложил ладонь к ее щеке и начал лечить. В этот раз энергия шла с куда большей охотой. И канал был шире, и напор лучше. А я, милая демонесса от удовольствия аж зажмурилась. Подобно кошке, грациозной, похищенному красивой и еще более прекрасной. В таком состоянии расслабленности и беспомощности она улыбалась. «Приятно», — нежным голосом сказала она. «Так бы и стояла». «Жаль, у нас нет на это времени. Давай осматриваться, и не отходи от меня ни на шаг. У меня осталось не так много сил. И если ты будешь далеко, и тебе будет грозить опасность». Я могу не успеть, или не хватит энергии. — Хорошо. — Так, что у нас в ящиках? Я подошел к целому стеллажу. Взялся за ручку одной из дверей прямо на уровне груди и подергал. Ага, заперто. Не беда. Поднатужился, и дверь со звуками ломающегося чего-то открылась. Она оттянула за собой лежак, на котором было уложено тело манекена. Правда, он был слегка худоват, без лица и в него были воткнуты разные трубки. Они входили в тело на шее, в районе пупка, в руки и ноги. Кожа его была белесая, как у червя. Ну, в общем, впечатление не самое приятное. На день рождения я бы такого не позвал. Ну что, я, кажется, понял, где мы? Ага, тоже мне капитан очевидность. Мы на заводе по производству вот этих роботов или существ. Не знаю, как правильно. Молодец, сама догадалась, не пришлось тебя разжевывать. Не остался в долгу я. Она в ответ лишь хмыкнула. «Но вот одного не пойму. Мы здесь уже пять минут, а на нас никто не нападает. Вопрос, почему? Они что, оставили нам завод на разграбление? Где охрана? Где боевые действия, чтобы нас остановить? Мы же можем найти много интересного здесь. Так почему на нас еще не напали?» Ну, ответ напрашивается один. Те, кто отсюда ушел, рассчитывают на то, что мы ничего не расскажем, так как будем мертвы. Может, они заложили бомбу или подготовили к активации из десяток этих тварей? Должен же здесь быть склад готовой продукции». «Ты права. Нам нужен терминал и срочно. Я думаю, он есть в той коморке». Все так и оказалось. В небольшой комнате с парой шкафов и кулером стоял довольно мощный комп с тремя экранами и пультом управления системой видеонаблюдения. Мы осмотрели комплекс через искусственные глаза. Армия манекенов к нам не приближалась. Склад готовой продукции был, но твари находились в выключенном состоянии. Все было тихо и оттого довольно нервно. Я уже хотел проверить содержимое компа, как судьба в очередной раз решила топнуть ножкой и устроить нам веселую жизнь. На главном экране появилось кроваво-красное сообщение с таймером, стремящимся к нулю. В сообщении говорилось, что комплекс будет взорван через 15 секунд. «И опять я чуть замедлил время». Нагнулся, посмотрел под стол, и нет, не решил изображать страусы и прятаться. Я содрал крышку с системного блока и выдрал жесткий диск. Прям с мясом. Одею, сильно не поломал. И наши из него вытащит все возможное. Поднимаясь и оборачиваясь, я уже видел ускорившуюся Киру, готовую к бегству. Она посмотрела на меня, сказала, бежим, и прыгнула мне на руки. Обхватила меня за шею и приготовилась получать удовольствие. Я тоже решил не задерживаться. Правда, на руки мне прыгать было не к кому. И когда на таймере появилась цифра семь, я метнулся вперед, расправив крылья. Единственное стекло коморки при этом вылетело наружу. Выход искать, как вы понимаете, было некогда. И я выбрал для выхода окно. Как настоящий десантник. Наложив на себя и на попутчицу легкий щит, я совершил опасный эвакуационный маневр, стекла посыпались вниз, я полетел вперед, Нас осколки не задели, их отразил щит. Пролетев с полста метров и не успев приземлиться, мы услышали взрыв. Усилил щит, Кира влила в него дополнительную энергию, нас качнуло взрывной волной, и все закончилось. Лишь пыль и разный мусор валили с неба. На месте взрыва поднимался огненный столб, переходящий в черный дым. «Странно все это», — задумчиво сказала Кира. «Нас ведь предупредили. Система ликвидации была включена». Но не было никаких сирен. Все было тихо и мирно. Значит, есть намерение нас убрать. Так? Так. Но в то же время те, кто был на этом заводе, не могли не догадаться, что мы пойдем смотреть компьютеры. И они оставляют нам предупреждение за четверть минуты до взрыва. Зачем? Это же полный бред. Не знаю, милая. Для ангела 15 секунд вполне хватит выбраться. Даже с избытком. И для демона тоже. Ничего не понимаю. Нас бы могли прикончить, но предупредили. Хотя даже после взрыва мы бы выжили. У вас же есть аварийный телепорт? Да, конечно. Это же стандартное оснащение. И у меня есть. Но нас предупредили, и что это значит, не ясно. Но я думаю, стоит доложить о произошедшем начальству. Не обо всем, но о многом. А то наша скрытность может вызвать подозрения». Доклад у шефа вышел, скажем так, странный. Он по-прежнему рубился во что-то сетевое и жутко корейское, и особого внимания не обращал на произошедшее. Не удивился, не насторожился и не озаботился. И меня это взбесило. «Шеф, а вы, я смотрю, не слишком расстраиваетесь по поводу всего, что происходит. Город чуть ли не тонет в крови. Людей пачками мочат, девяностые отдыхают, какие-то неизвестные твари по городу разгуливают». Убивают лиц обладающих силой, колдунов, медиумов, призывателей. Мы обнаруживаем целую секту людей, взятых под контроль, хоть и не заклинаниями. Но все же нас чуть не замочили набежавшие туда твари. Мы обнаружили завод по их штамповке на земле. Он взорвался. А вы сидите, как будто ничего не произошло. Вы хоть для приличия выражение лица поменяйте, закончил я на очень повышенных тонах. «Так, юнит, ты нервы-то полечи» а то я тебе мигом профилактику обеспечу. И вообще, ангел!» Его голос зазвенел медью. «Немного ли ты себе позволяешь? Ты не забыл свое место? Так я тебе его напомню. Упрекать он меня вздумал. Левелом еще не вышел. Запомни, Дан!» Из его голоса ушла мощь и сила, и он стал лекторским. «Люди умирают постоянно, и в таких количествах, что переживать за всех просто нерационально». «Да и потом. Если я не заламываю руки и не бьюсь головой о потолок, это еще ничего не значит. Я так же, как и ты, переживаю. Но мне по статусу положено сидеть с мордой кирпичом. Ты же не спрашиваешь у меня? Шеф, а как прошел ваш день? Как вам расследование? Что следаки сверху узнали? Нет, ты со своей демонессой любовь крутишь. Тебе некогда?» «Можно подумать, вы ответите». «Не отвечу. Я сам на подписке» но ты спросить-то можешь? Следаки с ног сбились и ничего толком не нашли. И та информация, которую достал ты о заводе и секте, очень и очень существенна и важна. Я не могу тебе все рассказать, поэтому действую самостоятельно. Что в действительности случилось в прошлый визит гибели? Почему в ваших с Максимилианом историях столько дыр и нестыковок? Почему завод этих тварей на земле, а не где-то там за пределами? Что происходит, шеф? Слишком много противоречий. «Дан, я тебе уже сказал, мне запрещено разглашать информацию. Я не могу ничего тебе пояснить. Мало того, что я уже откровенно устал от общества следователей, с которыми ношусь по земле, как спятившая блоха, так еще они за мной следят и слушают меня, и снять заклинание я не могу. И говорить тоже. А теперь иди, ты свободен». «Ну и как?» Спросила Кира, ожидавшая меня на улице, под деревом рядом с конторой. Меня послали, даже не слишком скрывая этого. Шеф себя раньше так никогда не вел. Все очень странно, но об этом надо подумать. Пошли в кафе. Нет, давай подумаем об этом завтра, когда ты принесешь мне кофе в постель. Я от такого прямолинейного заявления несколько оторопел. А вы бы на моем месте не офигели, когда красивая девушка, которую вы любите и которая любит вас, от которой вы очень ждете, так сказать, взаимности. И эту самую взаимность она вам прямо в лоб и предлагает. Несмотря на неожиданность предложения, желанным оно было на сто процентов. И отказываться от него я не собирался. Правда, я с большим трудом смог удержать довольную и дебильную улыбку. — О, ну, Даня, убери это лицо. У тебя такое выражение, как будто ты миллион долларов выиграл. Оно меня даже пугает, — сказала девушка. «А нет. Кажется, не смог удержать. Похоже совсем. Это как же я со стороны выгляжу?» «Я выиграл куда больше. Я выиграл тебя. А вот описание нашей вместе проведенной ночи вы не дождетесь, ибо нефиг. Это мое личное дело. Скажу лишь, нам было хорошо, а больше вам и не надо. Я люблю тебя», — сказал я ей. «И я люблю тебя», — ответила она. Слова, которые должны были прозвучать сказанные... Наши судьбы переплелись еще плотнее, а может и стали одним целым. Часть секретной переписки Один из крупных объектов по производству роботов был уничтожен. Это нанесло довольно ощутимый ущерб и может негативно отразиться на результате всей операции. Прошу еще раз разрешения на ликвидацию известных вам лиц. Разрешение на ликвидацию отклоняю. Интересующее меня лицо в случае успеха и корректной с ним работы может принести очень большую пользу. Более того, он может стать незаменимым в нашем плане. Рассматриваю его кандидатуру как лицо всей нашей операции. И не стоит забывать о его дипломатических способностях. Что касается завода, потери в рамках прогнозируемого. Необходимо ввести в эксплуатацию дополнительные мощности.